Глава 7. Если у Васи нет жены. Москва, Якиманка. Пока еще моя работа. 5 августа. Просто друга Лену я обнаружила в Бориной постели через пару недель. Но все по порядку. Начался-то август неплохо. Сестра Антонина, например, 1 числа заболела ангиной. Это ее очень обрадовало. Ведь больным нельзя ходить на детские дни рождения, и общаться с бывшими женами своего бойфренда и его мамами, этих бывших жен, обожающими. Антонина передала Тане подарок через Гошу, с его же помощью обзавелась антибиотиком и села дома лечить горло и смотреть сериалы. «Представляешь», — написала она мне, потому что говорить не могла, «на работе сказали, чтобы я ничего не редактировала, пока не выздоровлю. Начинаю обожать журналы Мели. Хотя, возможно, это у меня от температуры». Я свою работу после отпуска тоже вполне обожала, даже без ангины. Оказалось, что мой отдел без меня не развалился и не перессорился, со срочными задачами справился, а те, что можно было отложить до моего приезда, спокойно отложил и ничего не перепутал. За три недели они написали мне всего трижды, в экстренных, по-настоящему экстренных случаях. А меня такое, в отличие от многих руководителей, не пугает, а успокаивает. Значит, всё нормально. Механизм отлажен, каждый сотрудник на своем месте. Первую неделю августа я с кем-то постоянно совещалась. То со своим боссом, директором департамента Стасом по прозвищу Иконостас. Поразительно похож на Иисуса из мюзикла. То с трейд-маркетингом, то с логистами, то с директорами заводов, то с врачами на бизнес-завтраке, ну и со своим родным отделом. Последних больше всего волновал запланированный на осень переезд. Компания перебиралась с милой нашему сердцу Якиманки аж на Новую Ригу. И никого, кроме высшего руководства, это не вдохновляло. «Я, конечно, понимаю, им-то всё равно!» — горячилась Солнечная. «Им из их Европ одинаково далеко и до Октябрьской, и до любого замкадья. А я человек, мне метро нужно!» «Там вроде будет корпоративный транспорт ходить», беспечно заметила Попик, автостоппер со стажем. «Мне не нужен корпоративный, мне нужен нормальный, общественный!» Продолжала солнечная нагонять тучи. «А меня больше смущает open space», — робко вступила Барбос. «Так-то я жила несколько лет в трех горке, привыкла подолгу добираться. Даже плюсы есть. Успеваешь читать много книжек. Но open space, боюсь, будет хаос». Барбос хаоса боится. «Упорядочивать все и вся — вот ее миссия». «Тут приходила силиконовая Дарина», — изрек стажер Илюха из угла. «Говорила, что была в новом офисе, и там так красиво! Много места, и библиотека, и диванчики фиолетовые! Это я вас утешаю, если что!» Все захихикали, озираясь как в опенспейсе. Увы, маркетинг-менеджер Дарина Илюхиному определению полностью соответствовала. И голос ее он изобразил похоже. только солнечная не желала утешаться. «Конечно, Илюша, ты от нас скоро уйдёшь, тебя смешат фиолетовые диванчики», — горестно вздохнула она. «Меня скорее смешит, что Дарине нужна библиотека», — возразил Илюха. «А так, конечно, Якиманка куда лучше Новой Риги. Прости, босс». Я подняла бровь. «Не буду с вами спорить. И Якиманка лучше Новой Риги, и кабинеты лучше Spaceа, во всяком случае привычнее». Но нам, например, обещают гибкий график. К 9 часам по московским пробкам можно и не доехать. И хорошо, что менеджменту это понятно. Будем работать в комфортном темпе и постепенно перестраиваться. Переходить от концепции «компактный особняк в центре» к концепции «суперсовременный офис с белым ресепшн и стенами, на которых можно рисовать». Солнечная сложила руки в немом протесте. Не хотела менять концепцию. «Кстати, корпоративные автобусы будут ходить от Строгино», — обратилась я к ней. «И ты в Строгино как раз живёшь. Если очень захочешь ездить на метро, будешь спускаться туда по утрам и ностальгически кататься по синей ветке перед работой. А Барбосику мы устроим удобный угол даже в опенспейсе». «Попик, тебя какой вопрос больше всего волнует?» «Меня?» — подняла голову Попик. «В связи с переездом или вообще?» «С переездом». «А!» — махнула она рукой. «Ну, например...» «Бесплатные йогурты и творожки нам оставят?» «Да, и на территории будет несколько кафе и мимимишных кухонек». «А на стенах можно рисовать что угодно?» «Договоримся», — пообещала я. «Тогда всё. А ещё хочу взять пару офов в сентябре». «Бери, мы ещё не переедем». «Ага, знаю, но ну, на всякий случай. Я типа замуж выхожу», — зевнула Попик. «Ого!» Счастливо завопила солнечная, позабыв о корпоративном транспорте. «Поздравляю», — улыбнулась Барбос. «А зачем?» — спросила Люха. «Типа?» — уточнила я. Настя Попик воззрилась в потолок, задумалась. Потом ответила сразу всем. «Ну, мы подали заявление. Данька нашел классную трешку в Крылатском. Большая комната освобождается с сентября. Подумала, почему нет? Там солнечная сторона». «А в двух других комнатах кто живёт?» Ужаснулась Солнечная. «Не сторона». «Девчонки какие-то. У одной игуана». «Ты выходишь замуж, чтобы жить с игуаной?» Не могла успокоиться Солнечная. «Не, чтобы жить с Данькой. Для нас это вообще серьёзный шаг». Попиков Данька работает в банке и носит там зелёные галстучки. Но в офис ездит на мотоцикле, а дома играет на ханге. Игуана будет заинтригована. Главный вопрос, который волнует всех присутствующих. Я обвела взглядом свой, пока еще не существующий, кабинет. «Фамилию менять будешь?» «Ой, нет!» — испугалась Попик. «Данька, конечно, новицкий, красиво, но Попик — это судьба». «А я бы сменила свою», — размечталась Солнечная. Надоело каждый раз представляться. «Здравствуйте, это Алла Солнечная. Да, фамилия. Да, настоящая. Хочу простую, нормальную, неприметную». «Громова, Казакова, Полякова», — добавила я про себя. «Барбосик, а ты что думаешь? Стала бы менять фамилию, если бы вышла замуж?» «Да», — коротко и уверенно ответила Барбос. Илюха уже изнывала от скуки, слушая наше щебетание, так что я придумала ему занятие. Отправила с документами в отдел маркетинга, к Силиконовой Дарине. Остальные тоже вернулись к работе. Солнечная нехотя, попик флегматично, Барбос... с видимым облегчением. А на следующий день история неожиданно получила продолжение. Зазвонил рабочий телефон у меня на столе. «Жозефина Геннадьевна, Арина, ресепшн», — протараторила секретарь. «Вашу сотрудницу разыскивает полиция». «Повторите», — переспросила я. «Вашу сотрудницу, Елизавету Аркадьевну Барбос», — вздохнула показательно замедляясь Арина с ресепшн, — «разыскивает полицейский». и добавила интимным шёпотом. «С цветами». Я положила трубку, сходила в комнату, где работали мои девушки и Илюха, и спокойно, чтобы не будоражить зря коллектив, попросила сотрудницу Барбос зайти ко мне. Она сразу встала, в кабинет мы вошли вместе. «Лиза, тобой может теоретически интересоваться сотрудник правоохранительных органов?» — спросила я, усевшись в своё кресло. «Да». — почти сразу ответила Барбос. Выглядела она скорее смущённой, чем испуганной. «И он, может быть, с цветами?» «Не исключено», — вздохнула Лиза. «Тогда он ждёт тебя у ресепшн», — сообщила я. «Нужна помощь?» «Нет», — Барбос посмотрела на меня в упор. «Спасибо. Я скоро вернусь». Через полчаса я спустилась на первый этаж, чтобы встретить курьера, который упрямо отказывался отдавать драгоценный пакет с крем-супом кому-то, кроме меня. На лавке у входной двери сидела Елизавета Барбос и отчитывала белёсого парня в полицейской форме. Что-то ему горячо втолковывала. Тот смотрел поверх её головы и монотонно стучал кулаком по коленке. Букет разноцветных гербер свешивался со скамейки. Вечером Барбос заглянула ко мне. «Можно?» И плотно закрыла за собой дверь. «Это мой муж Вася. Без вступления начала она». Он участковый, работает в Трёхгорке. Мы вместе прожили там четыре года. Сначала он хотел помогать людям, поэтому стал участковым. Мы так и познакомились. Ко мне ломился пьяный сосед. Вася пришел его урезонивать. А потом тут она запнулась. Система подобрала под себя, подсказала я. Вроде того, ответила Лиза, подумав пару секунд. Я узнала, что Вася берет взятки, помогает не бесплатно там, где обязан помогать бесплатно, и вообще. Ну, пользуется властью. А участок небольшой, меня все знали как его жену. Соседи стали заискивать или, наоборот, стороной обходить. Очень неприятно. Я поговорила с Васей, попыталась вразумить. Он кивал. Потом напился и начал мне всякое высказывать. Припомнил того пьяного соседа, мол, наверняка не просто так он ко мне ночью зашёл. Я мысль поняла. Сняла квартиру в Москве, переехала, сменила работу. Вот теперь он меня нашёл, и мы посидели, пообщались. Но, похоже, опять зря. Вася говорит, что ты завелась, все так живут. А меня этот аргумент не устраивает. Я с ним, можно сказать, всю жизнь борюсь. Впрочем, это неважно. Вася сказал на прощание, что позвонит моему начальству и расскажет, какая я шлюха. Так как мое начальство — это ты, я решила предупредить. Обрадовать заранее. «Понятно», — сказала я. Все это время Елизавета Барбос говорила очень спокойно, даже убаюкивающе. как будто пересказывала совсем уже неинтересную ей историю. «Звонок от Васи я переживу. Вот только ты не боишься, что он перейдет к более решительным действиям?» «Не знаю», — Лиза нахмурила лоб. «Я не могу оценить, насколько сильно он деградировал за то время, что мы не виделись. Например, раньше он даже не стал бы формулировать на трезвую голову угрозы про шлюх. «А связи в полиции использовать может?» — продолжала я волноваться за храброго Барбосика. «Ну, власть участкового с Трёхгорки всё-таки не безгранична», — улыбнулась Лиза. И потом Вася намекнул, что у него есть поклонница среди жительниц подведомственного участка. Так что, будем надеяться, мой муж устроит личную жизнь и перестанет ходить сюда с герберами и сеять смуту. А на Новую Ригу уж точно не поедет. Это для него слишком далеко. Барбос постояла, подумала. Кажется, за сегодняшний день она рассказала о себе больше, чем за всё лето. «Кстати, Барбос — это фамилия мужа», — добавила она еще горсть в мою копилку знаний. «Сменила из солидарности с ним. Думала, пусть все у нас будет общее. Так-то я Куликова. А мать моя в девичестве была Хромова. Почти Казакова и Громова, о которых Алла мечтает. Забавно». «А еще забавно, что где-то существует участковый Вася Барбос», — это звалась я. «Просто как артефакт». «Это да», — кивнула Лиза. Мы много шутили над этим, пока Вася ещё понимал мои шутки и был... хороший мальчик. Слушай, мне тут HR написал насчёт поездки в дом престарелых. И дальше мы уже обсуждали рабочие дела. А растерявшего чувство юмора Васю не обсуждали. Из офиса мы с Лизой тоже вышли вместе. Внизу я машинально глянула на лавку у двери. Не остался ли Барбос сторожить? И там действительно сидел мужчина. Только не Вася, а Антон Поляков. И, кажется, он был не рад, что я его заметила. «Привет!» — заулыбался Антон и резво пошел мне навстречу. «Ну, точно не рад!» «Привет!» — моргнула я. «Ждешь Аллу?» Солнечная наверху воевала с пресс-релизами и журналистами, которые не хотели на них реагировать. «Да!» — признался Антон нехотя. «Мы едем к ней, а у нее ключи». «Понятно!» — я помолчала. «Как дела? Как сестра, например?» «Это смотря какая!» — усмехнулся Антон, и глаза его забегали. Сонька все еще беременна и рыдает, потому что Заур пропал, и вообще, как выяснилось, женат. А еще приехали Ксюха с мамой поступать. Вроде бы проходит в РГГУ. «И они все живут у тебя в Химках», — зачем-то добавила я. «Ну а где же еще?» «Мама подумывает остаться на этот год, Соньке помочь с ребенком, Ксюхе с адаптацией». «А ты? Работа твоя как?» Да так. Об этом Антону тоже было неловко говорить. Я уже пожалела, что спросила и что вообще увидела его на лавке. На выборах подрабатываю снимаю там всякие ролики про будущих депутатов. За это платят. Он всё это время говорил так, будто извинялся. Да уж. Дома нервная толпа, а на работу идти не хочется. Хорошая жизнь. А это Лиза, представила я ему Елизавету Барбос, просто чтобы сменить тему. Всё это время она стояла рядом, безучастно, тенью, но не уходила. «Очень приятно, Антон», — сказал Антон и, замешкавшись, протянул ей руку. «У вас есть сёстры?» — спросила вдруг Барбос. «Простите, подслушала». «Две», — ответил Антон, не удивившись. «Младшая. Одной двадцать лет, другой восемнадцать». «А вам?» «Скоро тридцать. Семнадцатого августа», — отчитался Антон. «Спасибо, я пойду». спохватилась Лиза, словно вынурнув из каких-то мыслей. «До завтра». На завтра была суббота, так что ни со мной, ни тем более с Антоном Елизавета видеться не собиралась. Наверное, встреча с мужем Васей выбила ее из колеи сильнее, чем она хотела показать. Что ж, тогда хорошо, что впереди выходные. Я постояла еще из вежливости с Антоном. Он рассказывал, как ищет работу на телевидении. Я в очередной раз не стала говорить, что давно бы пора перестать ее искать. Потом пришла солнечная, начала хватать его за руки, показывать, кто теперь хозяйка. Я попрощалась и поехала домой. На душе почему-то было грустно. Однако, когда неделю спустя я обнаружила в Бориной постели Лену Большую, мне стало куда грустнее.